Глава 7. Хана кубическая. Утро было самым недобрым из всех утр. Хотя бы потому, что началось через полтора часа после того, как я легла спать. Продрала глаза и на соседней кровати обнаружила Верочку, также пытающуюся осознать себя в пространстве под назойливый долбёж по ушам будильника. Собиралась я быстро не только потому, что боялась разозлить Карину Петровну во второй рабочий день, а по большей части, чтобы не общаться с любимой сестрёнкой. Да и вообще, когда ты зверски не выспался, то план действий однозначный: двигаться как можно быстрее и активней, чтобы обмануть организм и включить его в новый день насильно. Побежала в столовую для персонала, где нас кормили по времени. Там с опоздавшими тоже церемониться не станут. Верочка быть может по моей удаляющейся спине догадалась, что разговаривать с ней я желанием не горю. Но самое изумительное, она пыталась. Я ушам своим не поверила, когда услышала что-то наподобие: "Уже вставать? Как бы до конца смены сегодня дожить, правда?" В дальнейшем она была занята тем, что меня догоняла. Надо отдать ей должное, она даже глаза подкрасить каким-то образом успела. Правда, завтракала стоя. Не было ни одной лишней секунды, чтобы тратить время на присаживание и вставание. Карина Петровна не стала комментировать наш помятый вид и сразу перешла к делу. Вы двое. И вот вы ещё. Сегодня убираете не в номерах. Девочки, это уже к другим горничным, а вам придётся взять на себя третье крыло. Да-да, к сожалению, нагрузку иначе не перераспределишь. Она подняла руку вверх, жестом останавливая все стенания. А когда последние смирились и поплелись выполнять распоряжение, она снова обратилась к нам и ещё пятерым девушкам, сразу пригвождённым к месту непонятностью. А с вами мы идём на бережок. Чистый воздух, прохлада, позже ещё и благодарны будете. Собственно, я не слишком быстро соображаю, раз до меня дошла суть задания только когда мы по берегу отправились от отеля. Хотя вечеринка проходила не слишком близко к корпусам, но всё же эта территория тоже закреплена за грёзами, а значит, там должен быть такой же идеальный порядок. Я в каком-то оцепенении осматривала валяющиеся повсюду бутылки, жестяные банки и пластиковые стаканчики, пока Карина Петровна раздавала нам огромные мешки для мусора. Нет, я не видела ничего плохого в этой работе, ничуть не хуже, чем уборка в номерах. Но сам факт потрясло настолько, что я не смогла промолчать, особенно на фоне того, что во мне закипала злость всякий раз при воспоминании о вчерашнем. Милое дело, конечно. Веселились одни, расхлёбывать с другим. Моё мнение подхватили все девушки, особенно те, которых на этой самой вечеринке не было. Им-то вообще, наверное, происходящее казалось несправедливым. Одна даже осмелилась высказать почти революционную мысль: "Дескать, кто гулял, тот пусть и убирает". Однако Карина Петровна монотонно ответила без грамма раздражения в голосе: "Добро пожаловать в реальный мир, девочке. Он именно так и устроен, если кто не в курсе". И мы работали, подбадривая друг друга вялыми возмущениями. Верочка, оказавшаяся со мной поблизости, тихо сказала: "Тебе ли говорить, Ульяна? Ты здесь тоже веселилась?" И улыбнулась, так приветливо, будто мы с ней закадычные подружки. Я даже забыла о том, что вообще никогда в жизни не собиралась с ней разговаривать. Но не мусорила. И этот ублюдок уж точно мог распорядиться перед своими прихвостнями, чтобы кидали бутылки вон в тот контейнер, а не его с ног до головы облизывать готовы. Уж от такой просьбы не переломились бы, но нет же. Пусть работники поработают, пока все уроды спокойно отсыпаются в своих постелях. Был бы у тебя мозг, Верочка, тоже бы дошло, что иногда можно вести себя по-человечески. Я понимаю, ты сердишься. Да ладно. По тон угадалась. Она не сдалась и растянула улыбку ещё шире. Я не буду обращать внимания на твои бзики, Ульяна, как никогда не обращала, и ничего я не сделала тебе такого, чтобы ты разговаривала со мной в таком тоне. Неужели? У меня на несколько секунд дар речи пропал. То есть это не ты вчера ржала над тем, как твой Герман надо мной издевался? Не преувеличивай. Она тоже подняла голос. «Во-первых, ты действительно говорила о нем плохо. Заслужила. А во-вторых, если бы ты хоть на секунду вошла в мое положение, то поняла бы, я и не могла вести себя иначе. Вчера я наконец-то вошла в их круг. Какой я была бы глупой, если бы начала из себя строить высокомерную царицу, как некоторые». «Капец. Оказывается, раньше я о тебе думала даже хорошо. Это просто дно дурости». «Ну да ладно, раз ты сама считаешь, что тебе место в кругу этого урода, то кто я такая, чтобы мучить тебя какими-то лекциями о самоуважении? Главное, под руку не подвернись, когда этой мрази от меня достанется». Она смотрела на меня пристально, будто действительно не понимала, почему до меня не доходит какая-то истина. «Ульяна, ты ничему не учишься, значит, мало тебе досталось. Ты типа камикадзе, что ли?» Герман школу не закончил, когда человека убил и ничего ему за это не было. Ты реально думаешь, что вчерашнее это самое жуткое, что он мог с тобой сделать? И ты собираешься нарываться дальше? И после этого именно я дура, ничего не перепутала? Отстань уже. Мы явно говорим на разных языках. Пусть так. Она всё равно немалась. Но нам с тобой жить в одной комнате и вместе работать. Потому нам придётся общаться и как-то сосуществовать. Если не можешь, собирай вещи и вали, ведь я отсюда не уеду. Из нас двоих ты слабачка, Ульяна, потому что вообще не умеешь перестраиваться и даже не оцениваешь, когда к тебе делают шаги навстречу. Карина Петровна крикнула со стороны, предупреждая мой следующий резкий ответ. Васнецовы, семейные разборки только во внерабочее время, ясно? Нам пришлось замолчать и вернуться к работе. Чуть поостыв, я, с сожалению, признала небольшую правоту сестры. Если мы будем ругаться, то нас здесь обеих терпеть не станут. Кому нужен этот детский сад? Даже не представляю совместную уборку одного номера с перманентным скандалом или игнорированием друг друга. Всё-таки мне придётся прикусить язык и смириться с присутствием сестры. Это не самое сложное, ведь неприязнь к ней не идёт ни в какое сравнение с ненавистью к другому к персонажу. Думаю, что какой-то сверхразум существует, как минимум, поглядывает на нас одним глазком, отчасти вмешивается, чтобы продлить себе веселье. А иначе и не объяснишь, почему жизнь иногда очень вовремя подкидывает самые нужные шансы. После обеда Верочку отправили относить постельное бельё в прачечную, а меня Карина Петровна поставила возле лифта, поясняя: "Он остановлен, но двери заклинивают". Ты пока здесь постой, чтобы гости не заходили, иначе мы их оттуда будем с боем часами выскребать, а я потороплю ремонтников. Всем вежливо указывай на другой лифт и улыбайся. Нет, не так. Как-нибудь понатуральнее улыбайся. Сложности в этом задании не было. Я всем подходящим говорила. «Добрый день. Пожалуйста, воспользуйтесь следующим лифтом. Здесь сейчас начнутся ремонтные работы». После нескольких раз даже расслабилась, поскольку все только благодарили и проходили без лишних вопросов. Когда на широкой лестнице показалось несколько человек, я замерла. Герман шёл в обществе близнеашек, но те синхронно чмокнув его в обе щеки, свернули в правый холл, где располагался один из ресторанов. Я спонтанно отшагнула в сторону от злополучной двери. Какие люди! Он расплылся в звёздной улыбке, а я про себя отметила, что на этот раз он меня запомнил. То ли девушки в нижнем белье лучше врезаются в память, то ли на лицо прогресс в наших отношениях. Ульяна, как твои сегодняшние дела? Добрый день. Я даже предыдущую улыбку с лица не сняла. Всё прекрасно, господин Керн. Спасибо за заботу. Он хмыкнул и вошёл в лифт, но через секунду позвал. А ты разве не едешь? Да ладно тебе, я кусаюсь, но не сильно. А уж после господина целых 5 минут обещаю не кусаться. Благодарю, но я здесь жду начальницу. А так бы обязательно. Типа у нас с тобой вдруг мир? Типа я понимаю уроки. Приятного путешествия, Герман Маркович. Он не стал уговаривать и нажал на кнопку. Я уже видела Карину Петровну с округляющимися глазами несущуюся ко мне. Стоп! Сломано, стоп! крикнула она, но было уже поздно. Лифт никуда не поехал, только дёрнулся и затих. Поэтому у нас наверняка было слышно в кабине. Карина Петровна, я пыталась его остановить, но, как видите, она просто металась на месте, напоминая фурию в панике. Да что же ты за человек-то? Простейшая задача. Я отвечала громко и уверенно. Боюсь, господин Керн не счёл нужным ко мне прислушаться, а я не рискнула бросаться на него, чтобы задержать. Кажется, я расслышала приглушённый смех. Точно, всё слышит, но почему-то не расстроился. Сидит там, ржёт. Настроение хорошее или сов вчерашнего ещё не отпустило. Ну ничего, за пару часов как раз отпустит. Карина Петровна просто не знала, что ещё сказать, потому орала всякую ерунду. Надо было бросаться во снецово. Я не могла, он большой. И ещё какой большой, раздалось из-за двери. Ты даже не представляешь, насколько. Я так и сказала господин Керн. Видя, что я совершенно спокойно, Карина Петровна подбежала к двери и начала вопить туда, что ремонтники уже спешат на помощь, и что он даже соскочиться не успеет, как будет на свободе, притом пришёптывала себе под нос, лишь бы в туалет не захотел. Лишь бы клаустрофобии не было и что-то подобное. Мне это очень напомнило эпическое Лишь бы не было войны, от чего совсем радостно на душе стало. Наверное, Верочка права и в том, что у меня притуплен инстинкт самосохранения. Я прекрасно осознавала, что опять нарываюсь и что настолько мерзкий человек обязательно отомстит, но с настроением ничего не могла поделать. Несколько часов я думала, что оно уже никогда не поднимется, а нет растёт, как на дрожжах, ишь. Быть может, я отношусь к тому сорту людей, у которых всё самоопределение завязано на гармонии в душе. Пусть штормит, пусть мутузит всякие отморозки, но если при том на душе тихо, то и хорошо. Ну или я потом испугаюсь, когда осознаю. Почти в точку. После смены я решила сходить на море и искупаться. К счастью, Верочки в комнате не оказалось, потому... Не пришлось выдавливать из себя мирное сосуществование. И бредя по аллее, я издале заметила знакомую фигуру Герман. Будто почувствовав, резко обернулся и поймал меня взглядом. И вот тогда я испугалась, побежала. Но он, конечно, догнал и перехватил за плечо. "Не смей меня трогать!" взвизгнула некрасиво, но мои эмоции на этот счёт и не могли проявиться каким-то приятным способом. На этот раз он был не один. К нам с интересом спешила почти вся компания: Кристина, Мишель, близнеашки и, что уже совсем не удивило, Верочка. Последняя не улыбалась, тоже испугалась, что я брошу тень и на её репутацию. Хотя, когда понадобится ржать, она обязательно справится. Возможно, все уже были в курсе дневного происшествия, но, по всей видимости, главному герою очень хотелось его ещё раз обсудить. «Ладно, обезьянка, один-один. Он не выглядел их злым, но мне ли не знать, что он никогда таким не выглядит, когда творит гадости? Признак самых ужасных монстров. Ты, как я вижу, нарываешься на самые интенсивные ухаживания. Припадочная?» На самом деле два-один. О первом случае он даже не помнит, и это обиднее всего. Я, памятуя о душевном облегчении, когда впервые отважилась выступить против него, просто поддалась внутреннему порыву и говорила, больше не подбирая слов. «Все равно о грибу, так хоть с со осознанием, что высказалась». «Один-один, Герман Маркович». «А что, избалованная чмо не привыкла, что не все ему пятки целуют? Вы, господин, только вечеринки закатывать умеете, за которые должны раскребывать другие?» «Мудаки имеют право просто шагать, не обращая внимания на других людей? Или мудаки действительно считают, что сегодня могут над кем-то издеваться и все это будут молча проглатывать?» Он, вероятно, удивился такому напору, поскольку не перебивал. Наоборот, чуть отступил и уставился на меня. «Ну, раз слушают, то я готова к спичу, который конкретно этот индивид в своей жизни точно никогда не слышал». Что такое, Герман Маркович? Тебе никто не сообщал, что ты ничтожество? А что ты из себя представляешь, интересно? Толку мне учишься, в институт являешься только для того, чтобы преподов и сокурсников доводить, и все молчат, слова бояться сказать, потому что в курсе безнаказанности. Или что ты сюда явился якобы на практику, так и ём в институте изчтут, и друзей своих, таких же халявщиков, сюда же притащил? Ходя все они спокойно могли отдохнуть за деньги своих богатых папаш. Хватит, он сказал вдруг тихо. Как-то заметно притихли и все его друзья, а Верочка вообще побледнела, словно собиралась грохнуться в обморок. Но я уже не хотела сдерживаться. Предавила их откровениями, так пусть хоть разок что-то подобное услышат. Когда ещё повезёт? Заметила, что в нашем направлении спешат и кеши с Юрой. У последнего на лице явные волнения. Но я обойдусь и без героев в сияющих доспехах, особенно тогда, когда конкретно Юру и не имела в виду в своей тираде. Вам ведь тупым мажортикам и в голову не приходит, что большинство студентов о таких местах и мечтать не могут. Восемь мест на институт. Какая удача для кафедры. Ну нет, везде вы, и хоть бы сделали вид, что работаете. Зачем тебе эта практика, Герман, на которой ты будешь только жрать, бухать и выводить из себя людей? Ведь ты всю жизнь будешь только по головам прыгать, а сам по себе ничего не стоишь. Я замолчала, чтобы перевести дыхание, но снова поразилась непонятной тишине. Вдруг показалось, что Герман не из тех людей, которым нечего сказать. Эти всегда найдут извитительную реплику, чтобы уесть оппонента. Теперь мне хватило ума и проследить за их взглядами, направленными мне за спину. И окончательно добила Кристина, сказав охрипшим голосом: "Здравствуйте, Марк Александрович". Я поворачивалась очень медленно, точь-в-точь точь древний старичок, который очень экономит силы и ему уже некуда спешить. Ничему меня жизнь не учит. Как говорила мудрая Верочка. Ведь только вчера я попалась ровно на том же и не запомнила. Сначала по сторонам смотрись, во все кусты загляни, а уж после изволь открывать ротик. Мужчина за моей спиной был высок и импозантен. Сходство с сыном бросалось в глаза. Такие же светлые глаза с остальным оттенком, тонкие и приятные черты лица. Волосы только чуть темнее, чем выгоревшие на солнце пряди Германа, в деловом костюме, что в такую жару выглядело неуместно. Руки заправлены в карманы. Я совершенно точно не собиралась разглагольствовать о богатых попашах в присутствии богатых попаш, по тому промямлила. Извините, Марк Александрович, я не хотела не закончила. Тут разумно и ничем заканчивать. Ни для его ушей маслица то лила. Через три минуты он узнает, что я здесь на практике, через четыре минуты я больше не буду на практике, причём даже не сказать, что несправедливо. Этот человек всё-таки выделил места для студентов, трудовой стаж с зарплатой предусмотрел, а кто-то оказался настолько неблагодарен, что орёт на его сына за то, что он чьё-то место якобы занимает. «И вам здравствуйте, девушка», — ответил мужчина сухо, хотя я и не здоровалась. «Как зовут?» Ульяна Восницова. Я всё-таки опустила глаза в землю. Студентка хотела ответить так точно. Почему-то ситуация располагала, но я лишь кивнула. Карина, вас в горничное я определила или на склад? Место на кухне нет, там другая квалификация требуется. Практикантам там не место. А горничной? Выдавила я, вообще не понимая смысла в этих вопросах. «Я считаю, что это правильно». У него голос тихий, но какой-то зычный, пробирающий до мурашек. «Выучитесь, может, и в руководство когда-то попадёте. Но не бывает хороших руководителей без знаний всех азов работы, потому начинать надо всегда с низов. Всё, Ульяна Воснецова, свободно». Он этой фразой будто пинка мне под зад дал, чтобы шла уже отсюда. Я сделала несколько вялых шагов, но затормозила, не зная, как спросить. «На сегодня свободно или вообще-вообще свободно? То есть вещички-то собирать?» Марк Александрович на меня уже никакого внимания не обращал, а тон его стал вдруг намного мягче. «Здравствуй, Кристина. Привет, ребята. Иннокентий, что за вид?» Он вдруг погрозил коротышки пальцем. «Смотри мне, только заподозрю три шкуры с Деру. Лето в этом году выдалось загляденье, сам мечтаю об отпуске. Юра, и ты здесь никак не привыкнул. Привет родителям не передавай. Я теперь вообще выйти не могла, став свидетелем очень необычного и много открывающего разговора, подтверждающего все слухи и сплетни, но теперь будто на официальном уровне. Мужчина продолжал, ничуть не меняя мягкости тона. А теперь о недавнем выступлении языковой стажисткантки. Что ещё за бухлишка? Кто в институте преподавателей доводит? И почему эта Карина вам обязанности не расписала? Я всё понимаю, лето, друзья, отдых. Но без переборов же. На этих словах я посмотрела на Германа. Он тоже смотрел на меня неотрывно, как будто и не слушал отца. Точно знал, что тот скажет дальше. В общем, я тут подумал. Кстати, а где Карина Петровна? Пусть определяет вас в хозблок и переселяет к остальному персоналу. «Да-да, Кристина, если ты сюда не номера убирать явилась, то девица давеча верно выразилась. Оплачивай как постоялец и наслаждайся, сколько влезет, а практика должна быть практикой». «Марк Александрович!», Марк Александрович В один голос выдохнули Анжела с Ангелиной. «Я всё сказал. Простите, времени нет. У меня сегодня проверка ещё пяти отелей. Давайте за мной, ребята, сам проконтролирую». И просто зашагал по направлению к центральному зданию. Каждый наградил меня многозначительным взглядом, потом поплёлся вслед за мужчиной. Герман шёл последним, точно так же, как отец, заправив руки в карманы. Неподалёку осталась только Верочка. Она покачнулась, а потом и вовсе осела на землю. Тебе пи. Порыв ветра заглушил конец слова, но я и сама догадалась. Это почти Хана, но Хана амбиёмне другой природы и ёмкости эдка кубическая хана хотела отомстить и желание сбылось в наилучшем виде и теперь мне пи